ОСОЗНАНИЕ На следующий день Колотушкин проснулся с предвкушением чего-то восхитительно прекрасного. Он не мог понять, в чем оно заключалось, но четкое осознание нахлынувшей радости его не покидало. «Не зря же говорят, что мысли материализуются», — размышлял Колотушкин в ванной зубной щеткой в руке. «Ты посылаешь сигнал в космос? Вселенная тебе отвечает в виде, ну, например, трубы нужного диаметра» либо дает знак какой-то. Колотушкин сплюнул зубную пасту, зажмурился и попытался отправить мысленный сигнал куда-то далеко. Но почему-то он никак не мог сформулировать, что, собственно, он хочет. И самое главное, куда именно он должен отправить этот сигнал. Так он простоял несколько минут возле умывальника, пытаясь сфокусироваться. Но ему так ничего и не пришло в голову. Серега закрыл кран, поставил щетку И продолжил собираться. Я придумаю, я обязательно придумаю такое, такое, что всем чертям тошно станет, бормотал Колотушкин, уже находясь в машине. Всю дорогу Серега представлял, чего ему больше всего хочется, и это почему-то его чрезвычайно забавляло. То он представлял, что перед ним падает огромный чемодан, который неожиданно распахивается, и оттуда вываливаются пачки денег то он видел себя в дорогом костюме, поднимавшегося по трапу своего собственного самолета? «Нет, это все мелко», – спохватывался Колотушкин. «Недостойно? Меркантильно как-то? Мы же не как они, мы же эти самые». В этом месте фантазия у Колотушкина заканчивалась и повторялось все заново. В процессе мечтаний Колотушкин так увлекся, что проскочил нужный поворот. «Блин!» «И как я теперь? А теперь я опоздаю! Вот тебе и материализация мыслей!» Колотушкин, недолго думая, лихо развернулся через сплошную и практически уткнулся в полицейские автомобили невозмутимого ГИБДДшника, который, как всегда, прилагался в комплекте с машиной. ГИБДДшник тут же заученным жестом палочки отдал приказ Колотушкину припарковаться на обочине. В этот момент Колотушкину захотелось стать маленьким и незаметным, чтобы его не было видно совсем. Великие мысли разом покинули его, и он, втянув голову в плечи, со страхом наблюдал, как страж порядка, явно не торопясь и упиваясь ситуацией, в развалочку направляется к нему. Может, это он не мне махнул? Может, кому-то другому? Колотушкина вдруг осенила. Давай, материализуй. «Действуй. Прямо сейчас». Серега закрыл глаза, сконцентрировался и представил себе, что ГИБДДшник становится тонким, почти прозрачным, начинает изгибаться, закручиваться и, превращаясь в белесый дымок, исчезает. Водительское и свидетельство о регистрации. Бодро сказал полицейский, который не только не растворился, а имел вполне довольно круглое и упитанное лицо а также ехидный насмешливый вид. Колотушкин достал ламинированные квадратики из портмоне и передал ГИБДДшнику. Тот ловко схватил документы, секунду изучал их, а потом, явно наслаждаясь процессом и глядя прямо в глаза Калатушкину, весело произнес «Николаич, торопимся, нарушаем». Колотушкин уже был готов рассказать свою обычную историю. Что он, мол, бедный студент, Взял машину у родителей, что денег у него нет, и за кредит не уплочено, что с учетом хрупкого телосложения Сереги его часто выручало. И Колотушкин уже было набрал воздух в легкие, чтобы озвучить все это, как внезапно ощутил уже знакомое приятное покалывание в затылке: чтоб тебя ветром унесло, что ли. Не успел и подумать Колотушкин: как в ту же секунду мимо ГИБДДшника и Колотушкина Пронеслась огромная тень, раздался душераздирающий скрип тормозов, и огромная фура, складываясь пополам с прицепом, с грохотом улетела в кювет. Полицейский от неожиданности присел, посмотрел на Колотушкина, как будто увидел его впервые, сунул ему документы и побежал в направлении аварии. «Сработало», — подумал Колотушкин. Он трясущимися руками завел машину. Проехал немного вперед, притормозил, посмотрел назад и увидел, что водитель фуры, что-то оживленно жестикулируя, объясняет полицейскому, что, мол, поднялся сильный боковой ветер и так далее. Убедившись, что все цело, Колотушкин, уже не оглядываясь, поехал дальше. Добравшись до офиса, он нырнул за свой компьютер, запустил студию разработки, загрузил свой проект, но никак не мог сосредоточиться на работе. «Оно работает!» Но не как в фильмах. Не как волшебство или магия какая-то. Оно как бы меняет реальность, что ли. Колотушкин был даже немного разочарован. А может, это случайность все? Ветер этот. Ну, было же уже такое. Встретились же мы как-то с Мариной на Тверской. Это же мы из разных городов приехали, не сговариваясь. Знали друг друга раньше. А совершенно случайно встретились в Москве и начали встречаться потом. Это же какая вероятность, если посчитать? Никакая. Однако же случилось. А может и встреча наша тоже была не случайна? Может оно вообще все не случайно? Колотушкин чувствовал, что разгадка где-то близко, но не мог ухватить ее. Нужен еще один эксперимент, чтобы знать точно. Он должен быть безобидным и безопасным. Никто и ничто не должны пострадать. Колотушкин с опаской посмотрел на наспех приделанную дверь кабинета. Для себя он решил, что в этот раз от материализации его мыслей должна быть польза. Он представил себе, что открывает ящик стола, и тот доверху забит пятитысячными свежими купюрами. Пусть там будет миллион. Нет, миллиард. Колотушкин с сомнением посмотрел на ящик стола. Однако миллиард туда не влезет. Пусть будет 10 миллионов. Куплю себе машину, наконец, новую. Квартиру поменяю. Съездим куда-нибудь все вместе. Сто лет сидим, никуда не выезжаем. Серега мысленно посчитал до пяти, но знакомой дрожи в затылке не было. Тогда он подождал еще минуту. Может, оно работает только в какой-то критической ситуации. Может, все как-то завязано на подсознании. Колотушкин где-то читал, что человеком управляет левое полушарие которая отвечает за осознанные действия, и правая, которая отвечает за эмоции, интуицию и инстинкты. На всякий случай он потер затылок с правой стороны и разворошил волосы. «Видел бы меня кто-нибудь? Чудодей, блин!» Колотушкин на всякий случай зажмурился. Может, нужно сказать слово там какое-то? Или магические пассы руками? Колотушкин откашлялся и хотел сказать что-то типа «абракадабра» но не смог произнести ни звука. С ним такое бывало во сне. Когда нужно что-то сказать или сделать. А ты не можешь. Хоть тресни. Серега на всякий случай протер глаза и решил, что сейчас в любом случае выдавит из себя хоть что-нибудь. Кадабра. Еле слышно произнес Колотушкин. Ничего не произошло. Колотушкин на всякий случай решил заглянуть в ящик стола. Он взялся за ручку от ящика и, помедлив секунду, резко дернул его на себя. Из ящика вылетел засохший огрызок яблока и, ударившись в грудь Колотушкина, упал на пол. Колотушкин со вселенской тоской посмотрел на пустой ящик стола и задвинул его обратно. В этот момент неожиданно зазвонил мобильный Колотушкина, и на дисплее отобразилось «Любимая». «Как делишки?» «Норм», — ответил Колотушкин, поднимая с пола огрызок. «У меня сейчас рука-то клевая зачесалась. Тебе денег там не светит никаких? Может, премия какая?» Марина говорила с веселым возбуждением и хихикала в трубку. Колотушкин горько усмехнулся, но превозмог себя и будничным голосом отшутился. «Отгул за прогул скорее, Марин. Ты извини, у нас тут веб-конференция идет, важная с гортехом». Марина снова хихикнула, пожелала успехов с гортехом и положила трубку. Внезапно дверь в кабинет открылась, и на пороге появился Андрей Васильевич вместе с каким-то странным персонажем. Незнакомец был одет в дорогой серый костюм, поверх которого было небрежно накинуто распахнутое пальто песочного цвета. В руках он держал сверкающий крокодиловой кожей кожаный портфель. Калатушкин видел таких субъектов, пожалуй, только в кино. Незнакомец выглядел как дорогой столичный адвокат или как миллионер. В общем, в любом случае он был представителем некой иной и чуждой жизни, совсем неизвестной Калатушкину. Иностранец, решил Серега, невольно рассматривая загорелое лицо посетителя. Андрей Васильевич почему-то немного смущенно кашлянул и сказал практически на распев. Ну вот он, наш знаменитый Калатушкин Сергей Николаевич. В этот момент незнакомец виртуозно дал понять Андрею Васильевичу, что ему нужно поговорить с Колотушкиным наедине, в результате чего тот кивнул и поспешно вышел из кабинета. Мужчина спросил разрешения присесть, повесил пальто на спинку стула и обратился к Колотушкину. — Сергей Николаевич, а ведь у меня к вам дело. Я являюсь представителем юридической компании «Нельсон энд Мердок. Зовут меня Энтони Саймс. Он протянул руку для рукопожатия, и Колотушкин неуверенно пожал ее, тонкую и твердую, как сушеная вобла. «Ведь это вы являетесь изобретателем алгоритма шифрования, который нас интересует». «Я?» «Нет, это не я», – растерялся было Колотушкин. Но с трудом все-таки вспомнил, что действительно в студенческие годы у него была дипломная работа, и его программа даже стала победителем какого-то конкурса среди алгоритмов шифрующих 64-битные блоки, и он даже оформил патентное изобретение. Вернее, ну было такое дело. И что? Компания Nelson Murdoch в данном случае выступает представителем нашего клиента в Нидерландах и готова немедленно приобрести у вас права на ваш патент в интересах нашего клиента. У меня с собой все документы. Контракт и доверенность. Какова ваша цена? э мистер Колотушкин слегка завис, соображая, что сказать дальше. «Саймс». Иностранец слегка занервничал. «Зовите меня Энтони». «Мистер Саймс, вам не кажется, что все это как-то по меньшей мере странно?» Вдруг спросил Колотушкин. «Что же именно вас удивляет?» «Ну вот, было это изобретение, черт его знает когда...» А вы ко мне только сейчас пришли в своем дорогом пальто. — Видимо, кому-то там? — Саймс неопределенно махнул рукой с дорогим перстнем на пальце. — В Нидерландах. И именно сейчас это и понадобилось. — Десять миллионов. — быстро пробормотал Колотушкин и сжал коленки под столом. — Отлично. С вами приятно иметь дело. Адвокат потер руки, достал из своего крокодилового портфеля документы и дорогую авторучку. Колотушкин, не читая, все подписал. Саймс же только приговаривал. «И вот здесь, да-да, и вот еще тут». Как только все бумаги были подписаны, Саймс схватил свой смартфон и с ужасающей скоростью начал что-то на нем набирать. Через минуту он, видимо, закончил. Телефон Колотушкина пумкнул, и адвокат жестом предложил ему посмотреть, что там пришло. «Десять миллионов долларов?» Изумился Колотушкин, и цифры поплыли у него перед глазами разноцветными пятнами. "Абсолютно!" обрадовался адвокат. Он быстро собрался, поздравил Колотушкина и исчез из кабинета, как будто его никогда и не было.